Из квартиры он выходил редко, деля досуг между приготовлением кулинарных изысков, чтением детективов, просмотром видеобоевиков и поеданием обедов. Такой образ жизни обеспечил Валерию Петровичу постоянный вес в центнер с толстым-толстым хвостиком. Экономя время на сотовую связь, я сразу же задал Валерию Петровичу два вопроса. Точнее, попросил его раздобыть информацию по двум интересующим меня вещам. «Ничего себе!» — пробурчал трубку Ходосевич. «Когда оно тебе надо?» «Как всегда, вчера». «Ну что ж вы за люди такие!» — воскликнул Валерий Петрович. «Сегодня же воскресенье. Где я тебе выходной день что найду? Что раньше не мог позвонить?» Я молча переждал вспышку старческого брюзжания, потом коротко сказал. «Пожалуйста, Валерий Петрович, очень «Очень, очень нужно!» Эксполковник засопел. Наше сотрудничество все-таки являлось неодносторонним. односторонним. Он тоже получал от моих изысканий свою выгоду. Временами я поставлял ему информацию о всяких разных гадах, которые могли быть интересными его бывшему ведомству. Вероятно, он передавал эти сведения куда следует. Мой вклад в нашу дружбу бывал не только информационным, но и вполне материалистичным. Порой, когда его помощь оказывалась существенной, я делился с ним гонорарами, полученными за своих клиентов. Думаю, полковник хорошо помнил об этом. «Ладно, как только чего узнаю, перезвоню», — буркнул Ходосевич. «Поэтому твоему мобильному, как всегда, так точно, я нажал кнопку отбоя». Во все время телефонного разговора с Ходосевичем я держал в поле зрения машину, в которой томилась моя клиентша. Вдруг гаишный «Жигуленок» вместе со «Старлеем» и с «Катей» резко сорвался с места, проворон влился в поток машины шустро, почесал по направлению вверх к Лубянской площади. Я выругался. Что, черт возьми, происходит? Времени на раздумья не было. Не включая моргалки, я тронул с места, подрезав печальный троллейбус, который одарил меня укоряющим гудком, помчался вслед за Ментовской. Пятерка, включив сирену и мигалку, резко удалялась по направлению к зданию КГБ. Куда он ее вез? И зачем такие почести? Даже мигалку не экономят. Протискиваясь по традиционно запруженной машинами большой лубянки, я с большим трудом держал в поле зрения милицейскую пятерку, ей-то, в отличие от меня, дорогу уступали. Машина резко свернула в переулок, я за ней, подрезал шестерку с дедком, вцепившимся в руль, шестерка завизжала тормозами и чуть не въехала мне в бок, дедуля, видать, не знал языка современных неприличных жестов и по старинке постучал пальцем по виску». Я, извиняясь, развел руками, шестерка сменила гнев на милости покатила дальше. Я чуть не потерял из виду своих клиентов. Где-то там, в перспективе переулка, моя гаишная машина. Вот она остановилась, я погнался, резко затормозил, не доехав до пятерки метров пятьдесят, я так и знал. Они остановились... Перед зданием милиции я увидел, как Катя в компании старшего лейтенанта выходит из машины. Она что-то возмущенно говорит, а тот скотина берет ее под локоть и тянет за собой. Да что же такое происходит? И только тут в голове вдруг вспыхнуло. Любочка! Как я мог забыть? Я же сам ее попросил. И она ее эту просьбу выполнила как могла. Просто объявила оранжевый пунтов угон... «О, я болван! Какой болван! Чего стоило позвонить ей и отменить все, хотя бы из того же Макдональдса?» Я попытался успокоиться, однако это не очень-то получалось. Часы показывали 14.22. Американский миллионер уже наверняка пунктуально потягивает в лобби Бальчуга апельсиновый сок за 8 долларов в стакан. А Катя в это время пытается доказать, что она не угоняла собственную машину. Вряд ли у нее это успешно получится. Ну и что прикажете делать? Только одно – звонить Любочке. Я набрал номер ее телефона, занято. Еще раз опять занято. И что еще оставалось делать девушке воскресным днем, особенно когда меня нет рядом? Только жаловаться подругам на судьбу. Или сговариваться с новым поклонником. На секунду мелькнула мысль снова потревожить полковника Ходосевича. Однако я семь минут назад уже озадачил его двумя просьбами.